Два. Курсанты с троем направились к выходу из бокса. За закрывшимися дверями заработали приводы, возвращавшие убранные в шлюзовые камеры стартовые столы с самолетами, которым спешил технический персонал. Техники в последний раз проверяли готовность машин, загружая в пазы картриджи с учебными боеприпасами. — Сэр, разрешите обратиться? — Обращайтесь, курсант. — Сэр, откуда такие новые введения? — спросил шлюз идущего рядом инструктора-наставника. И почему мы узнали об этом в самый последний момент? — Не древьте, обнадежил курсантов вдруг подобревший наставник. — Это они только с виду, такие звери. — Да, они летают чуть лучше, но вооружение-то останется прежним. — Но почему, сэр? — В последнее время армия недовольна поступающими на службу кадрами. Говорят, что качество не на уровне, — открыл, наконец, тайну инструктор. То, что экзамены будут принимать наемники — одно из требований заказчика. Армейские пилоты ведь тоже не всегда принимали экзамены. «Да ну!» — не поверил Шлюз. «Вот тебе и да ну!» Раньше их принимали инструкторы, которые обучали курсантов. Но потом руководство посчитало, что те делают своим воспитанникам различные поблажки. И принимать экзамены стали армейцы. Где-то экзамены принимали даже полицейские пилоты-перехватчики. и Но и это оказалось полумерой. Теперь вот сделали так. Но, сэр!» «Ведь они нас разделают под орех». «Открою вам одну тайну, ребята. Будь это реальный бой, то все было бы именно так, как ты сказал. Раскатали бы, как бог черепаху. Но у вас есть одно преимущество». «Какое, сэр?» «Быстро спросил Крис». «Они не знакомы с нашими учебными боеприпасами, и у них уйдет какое-то время на их освоение». «Конечно, и они в свое время были курсантами, они тоже стреляли краской». Но за прошедшее время, со время боевых вылетов с реальными боеприпасами, их привычки изменились, и многое подзабылось, так что им придется перестраиваться. — Спасибо, сэр. — Не за что, курсант. — Но сколько у нас времени, сэр? — спросил шлюз. — Сколько времени до того, как они перестроятся? — Немного. Но оно есть. Думаю, полминуты или даже целая минута с момента, как нажмут на гашетки, первыми очередями точно промахнутся. Слова инструктора-наставника вернули Форксу утраченную была уверенность в себе. «Значит, пока они будут осваиваться с боеприпасами, мы будем осваиваться с экзаменаторами», — подумал Крис, почувствовав себя бодрее. Он считал себя хорошим пилотом и решил, что этого времени ему хватит, чтобы подстроиться под тактику наемников. О том, чтобы навязать ветеранам свою технику боя, он даже и не думал. Он все же считал себя не настолько хорошим пилотом, чтобы рваться с места в карьер. Прорвемся, — уже увереннее проговорил Крис. Форкс чуть позже поймет, что наставник не то чтобы соврал, но сказал полуправду, чтобы успокоить нервы своего подопечного. Наемники очень даже хорошо владели учебным боеприпасом. Банкетный зал выглядел празднично. На столах стояло множество яств по своему качеству ничем не уступавших ресторанам. Группами составили бутылки с безалкогольным вином, курсантам нужно было еще летать после завтрака. Молодые пилоты шум стали занимать свои привычные места, накладывая на тарелки всего понемногу, но при этом не забывая, что слишком сильно заправляться тоже не стоит. «Эти экзаменаторы прямо звери какие-то», — пробурчала Дженнифер Гиллуд. «Почему ты так решила?» — поинтересовался шлюз, шумно устаиваясь за столом. «Ты видел хулыбки, психи да и только!» Но протянул шлюз, не зная, что ответить на такое категоричное заявление. «Просто люди расслабились», — встал на защиту приятеля Крис. «Вот и улыбаются». «Ты думаешь?» «Уверен». «Думаю, глядя на нас, большинство вспоминали, как они сами когда-то были курсантами и поэтому не смогли сдержать улыбки». «Версия, натянутая, с сомнением, проговорила Дженнифер, но не лишена логики». «Да», — подумал Форкс, вспоминая улыбки некоторых экзаменаторов, какие-то садистские. «По крайней мере, парочка из этих наемников улыбилась отнюдь не из-за воспоминаний о курсантских годах, а наверняка из чистой вредности». Подобные мысли не прибавили хорошего настроения. В разгар завтрака Крис заметил Дастина Хохмана, сидящего через столик, который криво улыбнулся, встречавшись взглядом с Форксом. Крис в ответ на это взял бутылку вина таким образом, что горлышко перехватил только средний палец. Наливать так было неудобно, но чего только не сделаешь, чтобы досадить и выбить из колеи своего врага. Это заметила Дженнифер. «Да что ты с ним постоянно цапаешься?» недовольно спросила она. «Традиция!» После завтрака, обильно приправленного тостами и затяжными речами начальника училища, курсанты разберлись кто куда, кто медитировать в соответствии со своими религиозными убеждениями то просто отдыхать, настраивая себя на нелегкий предстоящий полет. Кто-то, не выдерживая нервного напряжения, избавлялся от только что съеденной пищи. Кто-то спешил на летную палубу, чтобы самолично смотреть за подготовкой своего самолета к вылету. Одним из последних был Форкс. Переодевшись в рабочий комбинезон, он вместе с техниками осматривал свой самолет. — Что ты так волнуешься? — спросил его старший механик. — Все сделаем в лучшем виде. «Да, Харлей, но от этого учебного боя зависит все. Зависит результат всех пяти лет, проведенных в Академии. Поэтому я обязан избавиться от всех опасений». «Ладно, ладно», — примирительно подняв руки, сказал Харлей, отходя от самолета. «Он со своей бригадой уже давно закончил осмотр машины, и все системы мигали зелеными огоньками полной готовности». Горг все же осмотрел всю машину вдоль и поперек. Забрался в кабину. Натянул на голову шлем и еще раз проверил все настройки, что лично подгонял под себя. Ну вот, вроде все готово, все находилось на своих местах и работало. Что убедился, спросил механик, когда Крис вылез из кабины своей цикады. Учебной версии самого распространенного истребителя ЦИК-102. Да, Харлей, извини. Ничего, хохотнул отец старый механик и махнул рукой своим подчиненным, которые также были студентами механических ПТУ, также заканчивающих свое обучение, чтобы те закрыли все технические отверстия. Иди уж, переодевайся. Постояние через 20 минут. Конечно, Харлей. Механики закрыли все крышки и разошлись по своим подсобным помещениям. Лишь один механик остался в полупустом помещении. На него не обращали внимания. Все ходили по своим делам, и когда тот забрался на самолет и открыл колпак кабины... Это тоже не вызвало ни у кого никаких подозрений. Между тем, Хоффман, улыбнувшись своей кривой ухмылкой, сел в пилотское кресло и, подозрительно осмотревшись, вынул из-за пазухи небольшую скобу. Копаться в электронике смысла не было, так как сие легко обнаружилось при запуске тестовой программы, включающейся каждый раз перед вылетом. Дастин же поступил иначе. Открыв крышку, он вставил эту картонную самодельную скобу в стойку штурвала, туда, где регулировались координаты высоты. Скоба была толщиной не более трех миллиметров, но и этого вполне хватало. Вот так. Дастин быстро закрыл крышку стойки и вылез из кабины. Теперь полетай, засранец, мстительно сказал он, убегая в раздевалку.